Глава двадцать пятая. «Уже за полночь, сказал генерал. «Похоже, они собираются закрывать». «Да, наверное». «Пошли в мой номер», — предложил генерал. «Посидим еще немного, поболтаем о всякой всячине. Я счастлив, что оказался в вашем обществе. Взаимно». «Вы забыли бутылку. Извините». «Если вы позволите, я полагаю, что нам нужно добавить». «Конечно, я в этом абсолютно убежден». — Мы выполняем свой долг, и никто не имеет права вмешиваться в наши дела, — сказал генерал. — Совершенно справедливо. — А если он не пьющий, это еще не значит, что я не могу запустить в него бутылкой коньяку, — сказал генерал. — Совершенно справедливо, — сказал генерал-лейтенант. — У меня на этот счет вполне определенное мнение. — Подержите, пожалуйста, минуточку. Извините. — Пожалуйста. Они поднимались по лестнице, спотыкаясь о ступеньки. У каждого в руке было по бутылке. «Потише», — сказал генерал. «Албанцы рано ложатся». «Дайте мне ключ, мне кажется, у вас дрожат руки». «Главное — не шуметь». «А мне нравится шум», — сказал генерал-лейтенант. «Тишина внушает мне ужас. Война — это была беззвучная, словно немой фильм. Лучше бы гремели пушки. Я выражаюсь, как персонаж драмы. Кто-то кашлянул. «Дайте мне ключ». — Да, война это была беззвучная, война мертвых. — Входите, прошу вас, — сказал генерал, — садитесь, я очень рад. Я просто счастлив. Они уселись за стол друг против друга и переглянулись. Генерал наполнил рюмки. — Мы две перелетные птицы, которые пьют фернет и коньяк, — прочувствованно сказал генерал-лейтенант. Генерал кивнул. Потом они долго молчали. «Мы разругались из-за мешка», — сказал генерал, и нахмурился. «Я сбросил его в пропасть», — сказал он таким тоном, будто сообщал важную тайну. «Но вы ведь сказали, что священник сейчас у себя в номере». «Не священника», — сказал генерал. «Мешок». «А, понял. Совершенно правильно». Он не хотел, чтобы я бросал его в пропасть, — продолжал генерал. — А я не хотел брать мешок с собой, потому что он приносит несчастье. — Совершенно правильно. В конце концов, что за важность какой-то мешок? — сказал генерал-лейтенант, закурив сигарету. — Но он никак с этим не хотел соглашаться. — Поэтому вы его самого туда швырнули. — Не его мешок, а, извините. Они снова замолчали. «Жили-были легковушка и грузовик. Вот ехали они однажды под дождем, ехали!» — подумал генерал. «Жили-были легковушка и грузовик. Вот ехали они однажды под дождем, ехали!» — слух повторил он. «Что это?» — спросил генерал-лейтенант. «Вы занимаетесь вопросами транспорта?» Нет, это вторая сказка для племянницы. Вот как? Вы собираете сказки? Естественно. Сказки всегда меня интересовали. Это очень серьезно. Необычайно серьезно. Вы очень любезны. Несомненно, неожиданно резко сказал генерал-лейтенант. Генерал удивленно взглянул на него. Но мысли его тут же перескочили на другое. — У меня четыре мертвых священника, — сказал он. — У меня ни одного? — с грустью сказал генерал-лейтенант. — И проституток у тебя нет. — И проституток? — Не расстраивайся. Может, еще найдешь. — Может быть, — вздохнул генерал-лейтенант. — Чего только не находят в земле. — Где ванная? — За занавеской. Генерал долго сидел за столом в одиночестве. Наконец генерал-лейтенант вернулся. «В одном ущелье мы нашли кости солдат в перемешку с ослинами», — сказал он. Генерал вздрогнул. «Я заявил протест албанскому правительству. Провокация!» «И что потом?» «Выяснилось, что не провокация. Наши сами похоронили их в спешке. Наш карательный батальон». Генерал-лейтенант с трудом выговаривал слова. «Вы проиграли, вы никудышные генералы», — сказал генерал. «Не оскорбляйте их. Им было очень тяжело. Нам было еще тяжелее. Возможно...» Они помолчали. «Он на нас глядел, будто знал обо всем», — сказал генерал. кто шофёр «Шофер-албанец». «А зачем он на вас смотрел, осмелюсь вас спросить?» Шофёр? Ну да. Он смотрел на нас загадочно, когда мы ругались. Кости ослов совсем не похожи на человеческие. Любой сразу бы понял. Естественно, это так просто. У человека всего пятьсот семь костей. Не усел, генерал, — сказал генерал-лейтенант мрачно. У меня меньше. Этого не может быть. Может. «У меня костей не хватает. Я инвалид. Я калека». «Не беда», — успокоил его генерал. «Я калека», — повторил генерал-лейтенант. «Вы мне не верите, но я вам сейчас докажу». Он попытался снять китель одной рукой, но генерал схватил его за плечи. «Не нужно, прошу вас. Я нисколько не сомневаюсь в ваших словах. Простите, пожалуйста, простите меня. Я очень виноват». Я ведь в сущности просто ничтожество. Я должен доказать вам и всем тем, кто не верит. Я прямо сейчас вам докажу. — С -с -с, сказал генерал. — По-моему, стучат в дверь. Они замолчали. Стук повторился. — Кто же может стучать в такое время? — Я боюсь ночных стуков, — сказал генерал-лейтенант. Так стучали той ночью, когда меня срочно вызвали. Тук, тук, тук. Потом, когда я вернулся, я с трудом смог открыть дверь, потому что я первый раз открывал дверь одной рукой. С заговорщицким тоном добавил он. Генерал, покачиваясь, пошел открывать дверь. Это был Партье. «Извините, что беспокою вас в такое время», — сказал он. «Вам снова телеграмма. извините». — О, ничего, благодарю вас. — Спокойной ночи, — сказал портье. — Спокойной ночи, сэр, — ответил ему генерал. Повернувшись, он разорвал телеграмму. — Все это так загадочно, коллега, — сказал генерал-лейтенант. — Эти ночные телеграммы — плохой знак. — Они телеграфируют, — сказал генерал. — Они сегодня чрезвычайно волнуются. — Сейчас там трезвонят белые телефоны, — подумал он. Генерал попытался представить себе, как они все собираются в доме полковника, как звонят своим друзьям. Ему смутно, словно сквозь туман, виделось, как выходит на лестницу, сцепив на животе руки старуха, мать полковника, как в ужасе вскакивает с кровати Бетти, и все шепчут «Негодяй!» Он его до сих пор не нашел, негодяй! «Я не негодяй, Бетти!» — подумал он. «Они сегодня не спят!» Слух, сказал он. — А что им нужно? — спросил генерал-лейтенант. — Мешок, — ответил генерал. — Я советую вам отдать им мешок и покончить со всем этим беспорядком. Смирно! — Как бы не так, — подумал генерал. Он скомкал обрывки телеграммы и бросил их на пол. — Знаете, что сказал он? — Я подозреваю, что мой священник — шпион. — Вполне вероятно но руку на отсечение дать не могу».